Сентябрь. Глава 73. Исаак и Элена. Сентябрь прошел без изменений. Элене удалось продать парочку статей в несколько электронных журналов, а еще она начала сотрудничать с одной из компаний, в которой работала София. И хотя, чтобы бросить работу в чайном дворце, этого пока не хватало, она все равно светилась с довольством. Мы отпраздновали появление у нее новой работы — однако от себя я ее даже не поздравил. Для нас двоих ничего не изменилось, и я не думал, что это возможно. Мы не разговаривали, и я старался не оставаться с ней наедине. Когда этого все же было не избежать, я предоставлял ей право выбора — говорить или молчать. Это происходило не так, как в начале, когда мы только познакомились, когда она игнорировала меня намеренно. Между нами повисло что-то настолько плотное, что казалось, его можно пощупать, нечто среднее между холодностью и грустью. Но я решил ничего не предпринимать. Я подозревал, что Елена не читала мои записки, или, возможно, она их прочла и решила ничего мне не говорить. Так или иначе это означало, что ответы ей не нужны. Несмотря на всю ситуацию, я по крайней мере мог с ней видеться по пятницам. Каждые две недели мы встречались у Афелии и вновь обменивались безмолвным секретом. На этот раз не было ни соревнований, ни ожиданий. Элена оставляла там свое письмо, а я вручал ей свою записку. На этом все. Так продолжалось какое-то время. Тишина, взгляд издалека, болезненное желание находиться рядом, взаимное влечение и, наконец, записки, про которые я не знал, прочтёт ли она их когда-нибудь. Границы, которые я сам себе установил, я пересек лишь однажды, когда в один прекрасный день понял, что с нашей пятничной встречи Елена уходила не домой. Я пошел за ней следом, не понимая, что она делала и зачем, осознавая, что что-то не в порядке. А узнав, куда она ходила, что искала, я сразу же развернулся и ушел. Именно так я узнал, что в стеклянной башне вновь проходили ремонтные работы. Подъемный кран стоял на своем месте.